Глава 11. Я, сделана недоверчивым видом, вчиталась в рукописные строки, где действительно было указано, что некто Нейт Горелл нанят лордом Андре Ривьеном с целью охраны леди Ингрид. Внизу, как и полагается, стояло сегодняшнее число, размашистая, но красивая аккуратная подпись и восковая печать. Интересно, а подделкой документов тут занимаются? Я вздохнула и вернула бумагу охраннику. Не очень-то мне хотелось находиться под постоянным присмотром, но уж лучше так, чем если бы мне вообще запретили выходить из комнат. «Так что, куда идем, леди?» Белозуб улыбнулся Нейт, а я про себя подивилась. «Надо же, простой охранник, а такой идеальный прикус!» Пока шли до библиотеки, меня посетила еще одна гениальная мысль. «А что, если этого Нейта-горла герцог приставил ко мне совершенно иной целью?» Например, не дать сумасшедшей совершить еще одно нападение. Ну и докладывать о всяких странностях до кучи. Вот тут я как раз эту светлость прекрасно понимала. Печется о своей шкуре, переживает. Такая логика укладывалась в общий расклад и мое видение ситуации. «А какие твои обязанности, Нейт?» Решила я потихоньку начать прощупывать почву. «Не сводить с вас глаз, защищать и помогать во всем». На одном дыхании отрапортовал тот. Либо охранник неместный, что косвенно подтвердила Санни, когда заверила, что раньше его не встречала. Либо поразившая всех ненависть ко мне чудесным образом обошла этого весельчака стороной. Слишком уж доброжелательно вел себя Нейт. И почему-то я склонялась к первому варианту. А если я что-то нехорошее буду делать? Тогда препятствовать. Ни капли не смутился охранник но не наносить повреждений. Мы прошли по галерее. я вежливо поздоровалась с Зельтином и вошла в уже знакомое помещение библиотеки. На этот раз уверенно подошла к ортотеке и принялась ковыряться там. «Леди, нужна помощь?» раздалось вдруг из-за плеча. Я подпрыгнула от неожиданности и затылком угодила в подбородок Нейта, который стоял, склонившись надо мной и без зазрения совести все это время рассматривал, чем же я занимаюсь. Шпионил не иначе. Охранник взвыл и схватился за поврежденную часть тела. «Не пугай меня так!» Я положила ладонь на сердце и тут же увидела, как голубые глаза сосредоточились на ней. А если быть точнее, то на вырезе платья, что был далеким от целомудренности. Настоящая леди Ингрид, как я заметила, предпочитала смелые наряды. Мои вполне скромные достоинства подпирались снизу и благодаря хитрому крою Выглядели размеры на два внушительнее. Я пока повыбираю, а где-нибудь поблизости. Вряд ли мне тут может грозить опасность, разве что палец бумагой порежу. Не положено, прогунтосил Нейт. Его светлость велели всегда держаться поблизости. Это твоя светлость, расстояние случаем не уточнила? Зло поинтересовалась я без всякой почтительности герцогу. Но спорить все же не стало, памятуя о своем здесь шатком положении. «Вся моя благоустроенность зиждилась на странном расположении ко мне лорда Ревьена, поэтому не стоило своими же неосмотрительными действиями настраивать его против себя». «Не более четырех ярдов», — отрапортовал Нейт. «Сноска. Здесь, как и в других книгах цикла, использована английская система мер. Четыре ярда равны примерно трем с половиной метрам». «И зря вы так про его светлость. Он прекрасный человек». «Присмотрелись бы вы к нему получше, леди!» Я фыркнула и подумала бы, что передо мной туповатый, но чрезмерно исполнительный солдафон, если бы не веселые искорки, плясавшие над ней его удивительных глаз. «Да он надо мной издевается!» «Это вы не понаслышке знаете? Лично проверяли?» «У нас об этом все знают». Нисколько не смутился моим предположением Нейт и продолжил стоять так же близко. «У кого угодно, спросите!» Да хоть у того старика из галереи. Ну а мне лишь оставалось продолжить изучать карточки. Спорить с охранником о благодетели герцога не самая лучшая идея. Мысли скакали каучуковыми мячиками, и я никак не могла сосредоточиться на том, зачем явилась сюда. Не помогало делу и спокойное размеренное дыхание горла за моей спиной. Я машинально перебирала карточки, размышляя о том, что чтобы вернуться домой, мне совершенно точно придется иметь дело с магией. «Ингрид с наставницей в моей голове часто упоминали ритуал, благодаря которому поменяли нас местами. Значит, и мне нужно постараться найти то же самое». Жаль, только они ни разу не озвучили его название. Из задумчивости вывел неожиданный шорох слева. Я повернула голову на звук и обнаружила ящик, выезжающий из стеллажа безо всякой видимой помощи. «Е-мое!» – пискнула сдавленно. Будто боялась громким криком спровоцировать мебель на что-то более страшное и сделала шаг назад, прижимая спиной к широкой груди Нейта. Тот не растерялся и тут же обхватил меня за талию руками. «Это у вас в порядке вещей?» Опасливо косясь в сторону, прошептала я. «Тут есть призрак-хранитель библиотеки? Это его штучки, да?» Горло за спиной затрясся от смеха. Маленькая леди до сих пор верит в призраков и боится их. По сравнению со мной охранник и правда был огромным. Макушка я едва доставала до его подбородка. Казалось, руками он способен обхватить мою талию целиком. Такими большими они выглядели на мне. «Но ведь ящик сам по себе не может ожить», — возразила я. И в доказательство своих слов увидела, как из него прямо-таки выпыльнула наверх картонная карточка. Я вздрогнула и крикнула. «Ложись!» И если бы руки охранника не удерживали меня в тот момент, действительно плюхнулась бы на пол, а то и заползла бы под стол для пущей надежности. «Не так быстро, леди!» Уже вовсю хохотал Нейт, пока я обмирала от страха. «Тебе смешно?» Я развернулась в его руках и гневно смотрела прямо в голубые нахальные глаза. «Самовзлетающие карточки тебя веселят? Так может, ты вообще поклонник полтергейста?» «Ваши реакции, леди!» – сдавленно произнес он, все еще борясь с хохотом. «Вы никогда не встречались с бытовой магией?» «У вас тут еще и такая есть?» «У нас!» – поправил он и нежным движением убрал упавший мне на лоб локон. Ткань его перчатки нагрелась от кожи рук, и было непривычно чувствовать такое касание. Аквамариновые глаза странно мерцали и не отрывались от моего лица, будто что-то во мне их приворожило. Я застыла, скорее всего, от неожиданности, а все слова куда-то разлетелись, оставив вместо себя лишь звенящую пустоту. Странную, утомительную паузу прервал мой заурчавший от голода желудок. Бульканье в повисшей тишине библиотеки прозвучало слишком громко, слишком многоговорящее. Я дернулась от смущения и, кажется, даже слегка покраснела. «Ты когда-нибудь воровал яблоки?» задумчиво поинтересовалась. «Что?» Кажется, совсем не понял вопроса Горл. Или мыслями находился совсем далеко отсюда. Таскал чужие яблоки из огорода. «Зачем?» Никак не мог вникнуть в вопрос этот законопослушный гражданин. Тогда я отодвинулась и взяла инициативу в свои руки. «Идем, покажу». Интересно, у них тут все такие правильные или мне достался отдельный экземпляр? И поинтересоваться-то не у кого. По пути к выходу я подняла карточку, запомнила название книги, которая оказалась удивительно подходящим к моим запросам, и убрала ее обратно в ящик, пока Нейт не успел разглядеть, что там написано. Делиться своими секретами я не планировала. Пусть хоть круглосуточное наблюдение за мной ставит, все равно найду, как выкрутиться. Я торопливо шагала к выходу, погода, несмотря на осень, стояла все еще тёплая, Поэтому заходить в комнату и как-то специально переодеваться перед прогулкой нужды не было. Нейт двигался чуть сзади, как того и требовали приличия. А я только сейчас поняла, насколько непозволительно близко мы были друг к другу совсем недавно в библиотеке. А если бы кто-нибудь зашел, У меня и так тут репутация, ней некуда. Не стоит еще сильнее усугублять ситуацию обжиманиями с охраной. «Мудрее надо быть, Инга», — мысленно твердила я себе. Одну жизнь ты уже профукала. Не напортать хоть в этой? Да и горл на мою удачу притих. Видимо, тоже сообразил, что слишком много позволил себе в библиотеке. В парке, кроме пожилого садовника, стригущего в данный момент кусты, никого не оказалось. Я чинно двинулась по дорожке в самую глубь, хотя очень хотелось броситься вперед со всех ног. Но как приличная леди, позволить себе этого я не могла. Следовало держать лицо. Спустя целую вечность, за которую неугомонный Нет успел достать меня вопросами, мы добрались до дальней части парка. «Зачем мы туда идем, леди?» Никак не отставал он. «Хочу заметить, я не из праздного любопытства интересуюсь. Мне еще от опасности вас спасать, а вы прямиком в самую чащу направляетесь. А вдруг медведь? Может, все-таки в саду прогуляемся? Там красивее и никаких неожиданных сюрпризов. Охрана опять же по периметру. Нейт! Обернулась я, не выдержав, и ткнула в него пальцем, который, надо сказать, повстречался с довольно твердыми грудными мышцами охранника. Не то чтобы я планировала лишний раз его полапать, но вышло, как вышло. «У тебя язык без костей!» «Он у всех такой леди!» Ни капли не смутившись, фыркнул тот. «У вас, к слову, тоже. Что это вообще за выражение такое «язык без костей»? Готов на что угодно поспорить, оно как-то связано с поцелуями. «Нейт, о чем ты думаешь при исполнении? Так у меня дома говорят про тех, кто болтает без умолку». Возвела я глаза к небу, хотя губы невольно растянулись в улыбке. Пришлось признать, что горло удалось таки вернуть мне хорошее настроение. «Но сейчас тебе станет не до разговоров», — многозначительно пообещала я. «Леди», — томно протянул он и даже придвинулся чуть ближе. «Для вас я всегда готов». «Даже знать не хочу, о чем ты подумал, Нейт», — фыркнул я. «Кстати, а какое у тебя звание?» Кажется, вопрос застал моего охранника врасплох. Он ненадолго завис, отчего-то внимательно изучая взглядом мое лицо. А я испугалась, что ляпнуло что-то не то. А вдруг у них здесь вовсе нет званий? Мир-то другой. «Вы такая красивая, когда улыбаетесь, леди», — сообщил Нейт завороженно, а я инстинктивно отступила на шаг. «Что?» Растерянно переспросила. «Не туда ушёл наш разговор. Ой, не туда. Да у меня и в мыслях не было начать соблазнять собственного охранника. И вообще, со всеми своими приключениями я, кажется, совсем разучилась быть женщиной. Так, бесполое существо с кучей проблем». «Капитан Горл к вашим услугам!» Отрапортовал он, стряхнув с себя оцепенение и даже за лихвастки прищёлкнул каблуками.